Глава 23. Дни, которые потянулись следом, были, кажется, самыми мучительными в жизни Кэт. С утра она бросалась к окну, надеясь найти белую розу, и вглядывалась в кроны деревьев. Не сидят ли там черные вороны? Но не находила никаких следов Джокера и его спутника. Шут не делал попыток снова похитить Кэт или предложить еще одно полуночное свидание. Не стучал он и в дверь имения, чтобы поговорить с ее отцом и попросить разрешения ухаживать за ней. В каком-то смысле это, надо признать, было хорошо и правильно. И все же Кэт ничего не могла с собой поделать. Она постоянно мечтала, что Джокер поступит именно так, а ее отец каким-то непостижимым, чудесным образом вдруг возьмет, да и даст на это согласие. Но ухаживание короля в семье восприняли всерьез, так что матушка теперь пилила ее даже больше прежнего. Почему его величество до сих пор не пригласил Кэтрин на очередной прием? Почему Кэтрин не старается почаще попадаться ему на глаза? Когда он намерен сделать предложение? Какие цветы они выберут для букета невесты? И снова, и снова одно и то же. «Новая посылка для леди Кэтрин», — сообщил пингвин. Дворецкого почти не было видно, за огромным букетом, только внизу из-под цветов торчали перепончатые лапы и черные фалды фрака. Кэт, вздохнув, отложила книгу, которую читала. Неделю назад она встречала цветы с надеждой. Вдруг они от Джокера? Вспоминает ли он ее так же часто, как она его? но или хоть изредка? Но подарки были не от Джокера по одному взгляду на букеты из красных роз, алых гвоздик, пунцовых георгинов, можно было догадаться, что это очередное подношение от ее осердного воздыхателя. Впрочем, пока ухаживание было необременительным, отчасти потому, что Кэт старательно избегала встреч. Она отклонила уже несколько предложений прогуляться по Королевскому парку в сопровождении матушки, а также приглашений в оперу и на чаепитие. Король уже успел понять, что его избранница подвержена долгим приступам мигрени, и Кэт надеялась, что он сочтет ее чересчур болезненной и вскоре откажется от своих намерений. Ее ухажер, так маркиза теперь звала короля, возмещал недостаток встреч постоянным потоком подарков. От каждого подношения сердце Кэтрин сжималось. Она понимала, что щедрость короля не должна изливаться на столь неблагодарную особу, как она. Зато ее мать встречала каждую посылку, замирая от восторга. Король присылал торты, пироги и пирожные от придворных кондитеров. И Кэт изо всех сил сдерживалась, чтобы не слишком их критиковать. В тех редких случаях, когда матушка вообще позволяла ей попробовать кусочек. Он присылал бриллиантовые серьги, рубиновые броши и золотые подвески. Все с королевским знаком, сердцем. Будто намерения короля и так не были ясны. Он присылал шелковые перчатки, музыкальные шкатулки и даже прядь колючих светлых волос, перевязанную красной бархатной ленточкой. К этому подарку, особенно отвратительному, даже прилагали стихи. «Из цветков люблю я розу, а из птичек — соловья. От своей бородки локон я отрезал для тебя». Кэт, сама того не желая, запомнила короткий стишок, и он неотвязно звучал у нее в голове, так что ее уже мутило. Хуже всего были подарки, в подготовке которых, казалось, Кэт участвовал Джокер. Стихотворения, согревавшие ей душу. Письма, которые глубоко ее трогали. Слова, которые «она так ясно представляла это», произносил голос Джокера. Возможно, они даже были написаны его рукой. Правда, в конце всегда стояла подпись короля». Кэт понимала, что король то и дело советуется Джокером по поводу своего ухаживания, и каждая такая карточка впивалась ей в сердце, как иголка. Она читала их и перечитывала, представляя, как Джокер слагал эти строки, думая о ней, и воображала, что каждое слово сказано от его имени. Как это было больно, как горько и сладко в то же время. Джокер пытался добиться ее расположения, но только от имени короля. «В доме пахнет, как в цветочной лавке», – пробормотала Кэт, вынимая письмо из только что доставленного букета. «Прикажете поставить его с остальными, леди Кэтрин?» «Да, пожалуйста. Благодарю вас, пингвин». Дворецкий потащил букет вниз, в гостиную маркизы, где могла любоваться та единственная, кто дорожил этими цветами. Кэт взломала восковую печать и развернула письмо. Как всегда, она надеялась, что в этом письме король принесет ей свои извинения и признается, наконец, что ухаживание не оправдало его ожиданий, и он вынужден с ним покончить. Нельзя было позволять себе так расслабляться. Что ж, по крайней мере, это не было одной из тех писем, от которых она дрожала, слыша голос Джокера в каждой строке. Это письмо было целиком сочинено его величеством. «Моей драгоценной, дрожайшей дорогуши». Ваши глазки, как спелые зеленые яблоки, посыпанные корицей. Ваша кожа блестит, как сливочная глазурь. Ваши губы – спелая малина. Ваши волосы – темный шоколад, растаявший в жаркий день на разводном мосту королевского замка. Вы пахнете лучше, чем утренняя свежеиспеченная булочка. Вы прекраснее именинного пирога. Вы слаще ванильного меда ванили и меда, смешанных вместе». «Сахарной пудрой сверху, пламенного, с с самыми горячими восторгами». Подпись короля и приписки были сделаны другим почерком. Так почти всегда было в присланных им письмах. Кэт представила Джокера с пером в руке и короля, диктующего ему письмо. Шут склонился над столом. Его коробит от изысканной прозы, но он вежливо помалкивает. «Червонный король». «Вообще-то поблизости нет никаких других королей, особенно таких, которые могли бы назвать вас «дорогушей». По крайней мере, я надеюсь, что их нет. Хи, -хи, хи по скриптум. Не пришлете ли мне еще пирожных?» Едва сдерживая тошноту, Кэт подошла к дивану и засунула письмо между страниц своей книги в надежде, что там оно и забудется. Но тут из конверта выпало еще что-то, листок белого пергамента с красным сердцем на нем. Карточка напомнила гея о конфетти, которое она ловила в бальном зале. Кажется, с тех пор прошли столетия. Дорогая леди Пинкертон, если его величество и можно в чем-то упрекнуть, причиной тому не его намерение, а лишь неспособность облечь свои чувства в слова». Однако ваше очарование способно превратить даже лучших ораторов в бессвязно бормочущих глупцов. Умоляю вас снисходительно отнестись к нашим жалким попыткам вознести хвалу той, чьи совершенства невозможно запечатлеть, кроме как в поэзии океанских волн и пении отдаленного грома. Смиренно припадаю к вашим ногам ваш шут. По скриптум, не пришлете ли мне еще того печенья? Кэт легко засмеялась, чувствуя, что согревается. Она сунула карточку в конверт и закрыла книгу, спрятав оба письма между страниц. «Не собираешься ответить своему монарху?» Кэтрин чуть не выронила книгу, но это оказался всего лишь чеширский кот, устроившийся на подоконнике. Она медленно выдохнула. «Обязательно подкрадываться из-под тяжка?» «Не льстите себе, Леди Пинкертон. Я подкрадываюсь ко всем». Задрав заднюю лапу, кот бесстыдно принялся вылизываться, как обычно делают все коты. Катрин со вздохом закатила глаза, снова уселась на диван и стала перелистывать страницы в поисках места, где читала. «Нет, я не собираюсь отвечать на письмо своего монарха. Я пытаюсь охладить его пыл и не поддерживаю его намерений». «И что же, этот метод оказался эффективным?» «Не слишком, но я полна решимости». Судя по всему, король тоже. «А что ты читаешь?» Над коленом Кэт всплыла широкая улыбка, следом проявился полосатый хвост и приподнял книгу так, чтобы коту было видно название. «Путешествие легковера?» «Никогда о таком не слышал». Кэт захлопнула книгу, и кот едва успел отдернуть хвост. «Ты чего-нибудь хочешь, чеширчик?» «Пожалуй, я не отказался бы от чашечки чая. Не забудь, мне со сливками». «Сливок побольше, а чай вовсе не нужен. Спасибо». Снова вздохнув, Кэт отложила книгу и поплелась на кухню. Там ее уже дожидался чеширский кот. Он громко замурлыкал, когда она достала из ящика с колотым льдом бутылку сливок. «Как продвигается королевское ухаживание?» «Тянется и тянется. Он дарит мне подарки, а я отдаю их матушке». «Как романтично!» Взяв двумя лапами блюдце сливок, кот поднял его и осушил залпом. Опираясь руками на кухонный стол, Катрин смотрела, как он облизывает усы. «Мне не нужна романтика», – заявила она и добавила, понизив голос. По крайней мере, от короля. «О, да, я наслышан о других вариантах. Хотя и не ожидал, что ты позволишь так себя очаровать». это каменело «Что ты имеешь в виду?» «Вчера сыр-заяц угостил меня чудесной чашечкой молока. Он, конечно, заяц, да еще и полоумный, как все зайцы в марте. Но он помнит прелестную девушку на последнем чаепитии у шляпника, которую пригласил туда никто иной, как придворный шут. Поверишь ли, у нее при себе оказалось самое вкусное розовое печенье, какое он в жизни пробовал». «А теперь, внимание, вопрос. Кого это, интересно, он имел в виду?» Кэт хотела все отрицать, но в следующую секунду поняла, что это бесполезно. Чеширский кот, отъявленный сплетник, получал слухи из самых надежных источников. «Не говори никому, умоляю!» Кот поковырял в зубах когтем. «Кому я могу сказать?» «Да кому угодно. Но я умоляю тебя этого не делать!» «Пожалуйста, чеширчик, моих родителей это убило бы, да и короля тоже. Шут, скорее всего, лишится места, а ты репутации, а заодно распрощаешься с надеждой на достойный брак. Мне дела нет до моей репутации, но я совсем не хочу сделать больно родителям или королю, или... или Джокеру. Тебе должно быть дело до своей репутации. Сама знаешь, каковы люди». Какими бы вкусными ни были твои десерты, ни один лорд и ни одна леди не станут покупать их в кондитерской у безнравственной девицы. Кэт жалость, чеширчик, прошу тебя, не смотри на меня жалостными щенячьими глазами. Ты ведь знаешь, я терпеть не могу щенков. Конечно, я никому ничего не скажу, хотя не могу поручиться за остальных гостей на той вечеринке. Я просто зашел убедиться, что ты цела и невредима. А про бормоглота Заяц тоже тебе рассказал Да, милая, я сама пожертвование храброго льва, этого достойнейшего из кошачьих. Кэт закрыла глаза. Ее пронзало горе каждый раз, когда она вспоминала последнее мгновение льва, его непреклонность, его грозный рык, его золотистую шкуру, когда он встал между ней и чудовищем бормоглота нужно остановить», — сказала она. «Сначала придворная а теперь это... Король, надеюсь, что-то делает?» «О да, король очень занят в последнее время. Пишет любовные письма и остальное в том же роде». Кэт возмущенно фыркнула. «Эти нападения не прекратятся сами собой. Неужели мы ничего не можем предпринять?» Пропускаем мимо ушей это царственное «мы»?» «Я посоветую тебе впредь избегать неурочных ночных прогулок. Конечно, гибель льва – это большая потеря, но я не был знаком с ним лично. Тогда как потерять вас, леди Кэтрин, мне было бы невыносимо». «Это так, милый чеширчик. Обещаю тебе быть осторожнее. Никаких чаепитий». Она набрала в грудь воздуха. И никаких шутов. «По крайней мере, пока у нас с королем все не решится». Кот глядел на нее глазами и щелочками и улыбался чересчур зубастой улыбкой. «Что такое?» «А ты всерьез им увлечена, так ведь?» «Совершенно не понимаю, о чем ты говоришь. За мной уже ухаживает король, сам знаешь». «Но ведь этих ухаживаний добивался как раз король». «Кажется, никого не интересует, чего хочу я». Кот поставила на место бутылку сливок. «От кого хочу принимать ухаживание? Чем мечтаю заниматься в будущем?» «У тебя есть шанс стать королевой, Кэт. Чего же больше?» «Ох, чеширчик, хоть ты-то не говори так. Я не хочу становиться червонной королевой. Видимо, я единственная, кого это совсем не прельщает». «Но, возможно, став королевой, ты сможешь время от времени печь пироги и даже есть их». Кэт прищурилась. «О чем это ты? К чему печь пироги, если не можешь их есть?» «Я только хотел сказать, что ты можешь выйти за короля, но кто тебе запретит тайно встречаться и шутом?» Кэт задохнулась от возмущения и вскочила. «Ах ты, гадкий кот! Да как ты посмел предложить мне такое?» Она хотела шлепнуть кота, но тот исчез, и ее рука ударила лишь в воздух. Покраснев, как помидор, она развернулась и увидела кота, парящего над полкой для противней. «Успокойся, милая, это ведь только...» «Возможность?» – кот зевнул. «Это грязно, и я больше не потерплю оскорблений». Кэт сжала кулаки. «Если уж суждено стать женой, то я буду верна мужу». Немного успокоившись, она подняла глаза. «И ты совершенно неправильно меня понял, Чеширчик. То, что я сопротивляюсь ухаживанием короля, связано не только с тем, что я, возможно, как ты выразился, немного увлечена шутом». «Ну, разумеется!» «Хватит!» — сердито посмотрела она на кота. «Я сопротивляюсь потому, что королевам не положено держать кондитерские, а это именно то, чего я хочу, и, насколько тебе известно, хотела всегда». «Да-да, та самая кондитерская, лучшая во всем королевстве». У чеширского кота подергивались усы. Мечта, которая, если не ошибаюсь, не стала ни на волосок реальнее с тех пор... «Как ты впервые заговорила об этом много лет назад?» Кэт поджала губы. Она стала реальнее. Становится день ото дня. «Неужели маркиз дал согласие?» Кэт, сердитая, с горящими щеками, схватила пустое блюдце из-под сливок и сунула в стопку грязных тарелок, оставшихся после завтрака. «Он его даст», сказала она упрямо, не поворачиваясь к коту. «Просто я еще не спрашивала» повторяя это каждый день, рано или поздно, сама поверишь. Все еще хмурясь, Кэт вытерла руки посудным полотенцем. Между прочим, у меня есть и другие новости, которые, думаю, могут быть интересны тебе и твоей служанке. Пришлось снова повернуться к коту. Он начал исчезать, и постепенно над кастрюлями осталась парить лишь его большая голова. А потом перед носом у Кэт возникла лапа. На острый коготь был наколот клочок пергамента. Объявление. Сорвав с когтя листок, Кэт положила его на стол и разгладила. Прочитав, она фыркнула. Хочешь, верь, хочешь нет, котик, но я и так знаю, что скоро черепаши праздник. А расписание праздника видела? Кэт еще раз заглянула в список: Ненавистная кадриль турнир по игре в Валан, восьминогие бега. А это что? Она ахнула. «Состязание по выпечке?» «Ежегодное. Проводится впервые. Кошачья лапа снова начала таять, чтобы, вероятно, воссоединиться с невидимым телом. «Пожалуйста, не разочаруй меня. Приготовь для состязания тортинки с тунцом. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» «Ты не знаешь, какие будут призы?» «За первое место. Голубая лента. И все?» «И все! Ленты! Это замечательно! Разумеется, клубок ниток гораздо лучше, но это не повод воротить нос от ленты!» Кэт прикусила нижнюю губу. «Ах да, чуть не забыл. Там что-то говорилось и о деньгах. Приз – двадцать золотых монет, если не ошибаюсь!» 20. Сердце Кэт забилось учащенно. Будь у нее двадцать монет, не пришлось бы продавать приданное. Ей не потребовались бы ни суды, ни разрешения родителей. Но ей хватило бы и славы. Большой голубой бант висел бы в витрине кондитерской рядом с табличкой «Победитель первых состязаний по выпечке на черепашьем празднике». А вот я оскорблен до глубины души. Ведь мне не предложили стать судьей на состязании. «Может, и предложили бы, если бы ты не настаивал так на тортинках с тунцом». Кэт сложила объявление и спрятала его в кармашек платья. «Что бы мне такое испечь? Яблочный пай или ягодный торт с масляным кремом? Или...» «Нет, знаю, знаю. Испеку что-нибудь с тыквой. Это сейчас очень модно и как раз самый сезон». Спохватившись, Кэт приложила губам палец. «Кстати, а кто судьи?» «Дай вспомнить. Один из них Джек, если не ошибаюсь. Фу, только не Валет, он меня терпеть не может». Кот округлил глаза. «Ты уверена?» «Он говорит мне об этом при каждой встрече». Кот издал горлом какой-то утробный звук, и Кэт задумалась. «Как это возможно, если в этот момент у него нет горла?» «Тебе виднее». В жюри также вошли герцог Клыкани и Башмачник, господин Гусеница. Этот старый ворчон? Не понимаю, как он сможет различить вкус, если не выпускает изо рта мой штук кальяна. Различает, как уж сможет. Кто же еще? Ха, представитель черепах, разумеется. Заяц его рекомендовал. Это какой-то их друг. Его и Грифона. Ты, вероятно, познакомилась с ним на чаепитии? Да, мы знакомы. Милый юный черепах. Он показался мне приятным молодым человеком, а ему очень понравилось мое печенье. Ну, а последний член жюри, по счастливой случайности, уже один из больших твоих поклонников. Что? Вообще-то, самый большой, я полагаю. Собственно, он скорее один из самых маленьких поклонников, но это никак не преуменьшает его превосходных навыков логического суждения. Воодушевление Кэт резко пошло на убыль. «Ох, нет». «Да». Кэт поникла. «Кто бы мог сомневаться? Разумеется, это король. Именно тот, с кем она всеми силами пытается избежать встречи».